Вскоре мы вернулись в библиотеку лабиринт, до да кучи прихватив с собой Кидзуно. Сегодня у этого места на редкость много посетителей. Кстати, Сейн осталась в замке, сказала, что поможет с организацией вечеринки. Она до сих пор любит выступать на вечеринках как клоун. Садина с Силдиной тоже остались в замке, чтобы изучить содержимое винных погребов. Как-то я не воспринимаю тебя как героя зеркала, сколько бы ты ни повторял. Все равно кажется, будто у тебя в руке щит в виде зеркала. Мне и самому так кажется. Более того, эти оружия вообще очень похожи. Разницы в использовании нет почти никакой, разве что название навыков другие. Сложность разве что с тем, что у зеркала иначе организована телепортация, но это именно разница, а не недостаток зеркала. Значит, мы здесь, потому что остался нерешенный вопрос с этой склянкой? Уточнила Кидзуна. Твоё оружие впитало часть этой жидкости. Что-нибудь изменилось? М -м? Кстати, да, у меня появилось нулевое охотничье оружие. Кедзуна переключилась на новое оружие. В ее руках появилась очень простая удочка. Что она умеет? У него два особых эффекта. Арбитр мироздания и защитник мира. И один навык, который получается при освоении. Он так и называется. Нулевое охотничье оружие. И как это понимать? А характеристики? Никаких. «Оно же нулевое?» «Чего?» «Еще раз, оно не дает никаких прибавок?» «Оно случайно не проклятое?» «Я не чувствую никаких вредных эффектов». «Ммм, mm, хотелось бы, конечно, тоже впитать часть этой жидкости, но...» Я взял у Иснобарта склянку и оценил запас. Жидкости осталось очень мало. Кажется, Иснобарту она понадобится для какой-то церемонии, но если после нее что-то останется, можно будет попросить». Мне уже сказали, что это какое-то опасное вещество. Это яд Кидзуна. Но если им правильно пользоваться, он может принести много пользы. Эта опасная жидкость помогла нам сломать украшение паразитировавшие на священном оружии Кидзуна. Будучи опытным травником, я прекрасно понимаю, как это работает. Любое лекарство становится ядом, если переборщить. А вот эта жидкость может очень сильно навредить, если пользоваться ей не для лечения тяжелых случаев. Похоже, все закончится тем, что мне придется этот яд выпить? Я заявила Снобард. А? Чего? С этим веществом и правда шутки плохи? Тебе что, жить надоело? Нет, просто я теперь главный библиотекарь. Я думаю, это мой долг испытать вещь, доставшуюся мне от первого главного библиотекаря. Это разве так работает? На самом деле это еще не все. Нафумисан, а вы заметили, что я крупнее обычных библиокроликов? Ну еще бы. Когда мы пришли сюда, я увидел обычных библиокроликов. Эснобард не только крупнее их, но и единственный, кто говорит по человечески Не думаю, что его воспитывал герой, так что его происхождение для меня загадка. Кстати, местные герои пытались лично выращивать библиокроликов. Как я узнал уже позже, их развитие пошло примерно по пути Лисии, и никаких выдающихся результатов они не добились. Да, такие библиокролики были крупнее обычных, но даже близко не могли потягаться по размеру со Снобартом. Всё дело в особых препаратах, которые поколениями пьют те библиокролики, которым было суждено стать главными библиотекарями. Понятно. И? Эти препараты делаются из множества компонентов по сложным формулам. Похоже, их создатели пытались разгадать, как создать этот яд. Понял. И отсюда следует то, что эта жидкость – тоже один из препаратов, которые библиокролику нужно выпить, чтобы стать главным библиотекарем. Вместе со смертью первого главного библиотекаря, библиокролики потеряли и знание о правильной дороге к его комнате. Видимо, поэтому они решили делать различные подобия этого яда в надежде вновь нащупать правильный способ создания главных библиотекарей. У них нет издревле сложившегося процесса назначения нового вождя, он всегда появляется в результате экспериментов. Но даже если это так, неужели Снобард собирается пробовать этот препарат здесь и сейчас? Что-то у меня появляется чувство, что первой главной библиотекарь был в этом мире кем-то вроде Фитории. И наоборот, Фитория наверняка бы смогла сказать, из чего состоит этот яд. «Да», — подтвердила снабард «Эта жидкость, которая передается между главными библиотекарями, — страшный яд для людей, поэтому мы бережем ее от них». А, я слышала эту легенду. Это же тайная снадобья библиокроликов?» — спросила Кедзуна. Известная история, не так ли? С одной стороны, чудесное лекарство, которое определяет следующего вождя библиокроликов и дарит ему долгую жизнь, но с другой – страшный яд, убивающий любого человека, который его выпьет. «А что, если ты умрешь? Нам оно надо?» – возразил я. «Если это случится...» Эснобард! лучше не пей! Это слишком опасно!» – заявила Кидзуна. Понятное дело, ни один здравомыслящий человек не поддержит его желание выпить чистый яд. «Несмотря ни на что, я вождь библиокроликов и главный библиотекарь. По традиции мне нельзя делать два глотка, но один яд пить обязан. Слушай, Снобарт, я понимаю, ты стараешься ради своего племени, но нельзя же так наплевательски относиться к своей жизни!» Снобарт улыбнулся, радуясь заботе Кидзуна. «Огромное спасибо. Я очень признателен за то, что вы меня цените, но я хочу исполнить долг, ради которого родился. Именно для этого я появился и учился». Я долго готовился к этому. Но...» Кедзуна вновь нахмурилась, услышав его ответ. «Уверен, когда я стану главным библиотекарем, вам тоже станет намного легче. Вам постоянно приходится защищать и спасать меня, и если я не рискну этой никчемной жизнью, то никогда себя не прощу». И хотя для Кедзуны этот довод не показался таким уж важным, она не нашла в себе силы спорить с решением снобарта Дальше Снобард созвал совещание сородичей и доложил о склянке. Библиокролики единогласно решили, что, согласно традиции, Снобарт должен отпить из нее, Мероприятие решили провести уже в замке. Вот об этом хорошем поводе и говорил Снобард: Если все пройдет удачно, сегодняшняя вечеринка в замке будет чести праздником в честь его превращения в настоящего вождя. Правда, тащить в замок делегацию важных кроликов было муторно, но не то чтобы совсем сложно, ведь у зеркала нет ограничений на групповую телепортацию. Прибыв в замок, я молча смотрел, что будет, про себя удивляясь внезапно появившимся трудностям. «Ничего, что у нас такие важные и опасные вещи творятся в преддверии вечеринки в честь возвращения Кедзуны». Кедзуна, кстати, явно нервничала, так что Грас положила ладонь ей на плечо и сказала. «Пожалуйста, пойми его, Кедзуна. У каждого человека есть испытание, через которые он должен пройти. Для меня это было наследование стиля, а теперь пришел чертес на Барта». «Ларк, ты ведь тоже понимаешь его?» «Конечно. Я прекрасно знаю, что такое необходимые церемонии. У члена королевской семьи таких странных испытаний тоже достаточно». «Да уж, тяжело быть королем. Кстати, ведь Рафталия проходила через испытания, чтобы стать повелительницей. И, кстати, это испытание научило ее множеству новых приемов. «Что ж, давайте приступим». Пожалуй, библиокролик торжественно поклонился наборта и протянул склянку. Тот взял ее, быстро отпил и проглотил. Выпив, он тут же начал в муках скрести свою шею и стонать. Видимо, и правда яд. Если он сейчас умрет, я еще долго нормально спать не смогу. Может сделать пока несколько противоядей? Но только я успел подумать, как вокруг Аснобарта появились красные клубы. Они вихрем закружились вокруг него и развеялись. А у него на чёлке подпрыгнуло прядь. Ахаге! Также у наборта вдруг появилась почтальонская сумка, перекинутая через плечо. Это у них и символ вождя такой? Фо. Я все еще чувствую эту жидкость внутри себя, но... Кажется, я сумел победить ее. То есть... Да, теперь я официально главный библиотекарь. Ура! Библиокролики вокруг ликовали и аплодировали. Какое странное чувство. Я знаю, где что находится внутри библиотеки лабиринта за исключением опечатанных зан. Ого. Ну, это было бы полезно, но мы уже нашли, что искали. Хотя вдруг тут есть еще что-то ценное. Надо спросить. То есть тебя теперь можно отправить за схемами уникального оружия, которое потом можно скопировать? Наверняка в этом море книг найдется парочка полезных для нас. Что ж, проверим. На 67 уровне есть нечто так или иначе связанное с оружием кит-зоны Да. Точность моих поисков определенно возросла. Ого, вот это действительно ценная способность. И все же она напоминает мне о... О чем вы задумались на Афуме сама? Да так. Просто тебе не кажется, что первый главный библиотекарь был здесь кем-то вроде Фитории? Если да, то этому миру действительно пришлось не сладко. Действительно. фитория сан тоже очень сильно. Согласилась со мной Рафталия. Тем временем Фира с любопытством обнюхивала склянку. «Хочешь тоже, Фира?» «О, но ведь это яд?» «Не хочу». «Ещё бы. Она же не дура пить яд без причины. А я, наверное, дурак, раз вообще ей предложил». «Зачем вы предложили его ей?» «Ну, вдруг Фитория тоже хранит такой препарат, чтобы в конце концов напоить им Фира и дать ей свою силу». «Понятно». «А, -а я не хочу это пить!» Потерпишь, ты же следующая королева филориалов. Она уже получила королевскую корону, Ахаге, а с учетом схожести филориалов с библиокроликами, я не исключаю, что так все и будет. Только почему про эту скалянку было сказано, что один глоток приносит вечные страдания? В общем, и Снобард, держись там. И, пожалуйста, будь лучше, чем некая своенравная птичья королева с привычкой угрожать героям. Что скажешь, Кидзуна? Пойдём искать материалы, о которых сказала Снобард? «Наверное, в другой раз. Как будет такая возможность?» «Сейчас у меня как-то уж очень сильно упал уровень». Пытаясь защитить граса остальных, Кедзуна использовала проклятую серию. «У меня от блад сакрифайса теряются характеристики, а расплата Кедзуны – уровень». «С этой проблемой тебе могут помочь мои спутницы-косатки». А, ты просишь нас о подолжении?» Тут же встрепенулась Садина. «Да, помогите Кедзуне с реабилитацией и восстановлением уровня». Впереди тяжелые битвы. Ладно, доверься нам. И, кстати, на Афамитян. я тоже хочу использовать магию. Насколько я понял, сила земли может работать аналогом магии Террис. Может сделать тебе украшение? Это не совсем аналог. Вмешалась Террис. Великий мастер, ваши камни помогают мне добровольно. Но если заставлять их отдавать силу, эффект будет гораздо слабее. Я хочу попросить вас не злоупотреблять этим. Вот оно что. Видимо, не стоит ожидать от украшения многого, но это все равно лучше, чем ничего. Также Садина может попытаться освоить магию ярлыков, но у нее, в отличие от Силдина, нет к ней особых способностей.